Глава девятая. 17 октября 1892 года. Российская империя, Санкт-Петербург. Раннее утро. Владимир стоял на мостике своей Испаньолы и смотрел, как из легкой дымки тумана на него надвигается Кронштадт. А внутри крутилась натуральная буря. Как его примут? Не обманут ли августейшие? Ведь это такой соблазн взять и отобрать практически годовой бюджет Российской империи. Только по весу. А если по цене, так и верная пятилетка. Да и кто он такой? Что у него за спиной? «Владимир Ильич», — тихо произнес капитан корабля и указал рукой на кронштадтский рейд. «Боже!» — выдохнул Ульянов. «Его ждали, устроив этакий парад». Конечно, Адмиралтейство запретило всячески приветствовать возвращение Владимира, дескать, это обычное гражданское кругосветное путешествие, хотя очень резонансное. Мало ли таких. Мало того, распорядилось отменить все увольнительные на берег под предлогом авральных работ, чтоб морякам было не до того. Однако препятствовать гражданским они не могли. Жители Санкт-Петербурга высыпали на всевозможных лочонках и корабликах в маркизову лужу встречать возвращение уже практически национального героя. И вот эта веселая, пестрая толпа, напоминавшая великий парад в Амстердаме конца XX века, его и ждала. Приветственный рев сотен, а, пожалуй, тысяч и тысяч глоток, головные уборы, хаотично взлетающие вверх, флаги расцвечивания. «Они что, действительно рады меня видеть?» Как-то не в попотляпнул Вова. «А вы что хотите?» По-доброму улыбнулся капитан. «Вы символ удачи и успеха для наших людей. Вон, поглядите!» Он махнул рукой в сторону мерно гребущих людей в шлюпках. «Судя по тому, как толково гребут». «Да-да», — перебил его Владимир. «Боюсь представить, что будет на берегу». Торжественная швартовка испаньолы в порту Кронштадта и первое общение с восторженной публикой прошли на удивление спокойно. Просто потому, что народы сюда много не набилось, да и вели себя все относительно прилично. А вот набережная Санкт-Петербурга встретила нашего героя чрезвычайно бурными овациями и откровенным ликованием. Его прямо с борта небольшого пароходика приняли на руки и качали не меньше четверти часа. Отпустив только под напором журналистов, простимулированных Львом Борисовичем, на особое рвение. Пожалуй, что даже лучшие бойцы Херста. Примечание. Уильям Рэндольф Херст. 29.04.1863. 14.08.1951. Американский медиамагнат, основатель холдинга Hearst Corporation, создал индустрию новостей и придумал, как делать деньги на сплетнях и скандалах. Именно он породил такие явления, как «желтая пресса» и связи с общественностью. Очень активно и методично применял свою медиаимперию для продвижения тех или иных политических вопросов. Пожалуй, что даже лучшие бойцы Херста не рвались с такой страстью и изощренной фантазией, как эти. Императрица Мария Федоровна сидела в неприметной закрытой карете и задумчиво смотрела на творящиеся на берегу. Ваше императорское величество, тихо произнес начальник жандармерии Аржевский, подошедший к двери кареты. Петр Васильевич!» — кивнула она, приоткрыв дверь. Рада вас видеть. Тоже любопытствуете? Конечно. Как не любопытствовать? Восемьсот тонн золота. Признаться, он всех удивил. А я еще думал, зачем ему эта странная океанографическая экспедиция. Действительно, согласилась императрица. Обещал-то он 720? Обещал, переспросил Ржевский, сделав глаза натуральными блюдцами. «Не обращайте внимания», – мягко улыбнулась императрица. «Тем более, что мы никогда не узнаем, где и когда он его достал на самом деле. Я уверена, что Владимир Ильич всем расскажет то, что они хотят услышать». «Вы так считаете?» – несколько стушевался начальник жандармерии. «Вам, Петр Васильевич, безусловно. Он поведает самую правдоподобную версию. Но это все не важно». «Меня другое волнует», — произнесла она и замолчала на несколько минут. «А знаете, Пригласить ка его на аудиенцию. Пожалуй, пришла пора нам с ними лично познакомиться. Справитесь?» «Бесспорно». «На завтра, часов на пять вечера. А теперь ступайте. Да и мне пора. Не хватало, чтобы меня еще тут увидели». Владимир же, отбившись от публики, отправился домой, где его ждала вся семья. Ну и поджидал Ржевской с самым искренним любопытством. Но Вова быстро от него отмахался, сославшись на то, что соскучился по семье, и обещал заглянуть на огонек на днях и обстоятельно все рассказать. Впрочем, уже вечером отправился с траурным визитом к Зинаиде Николаевне. «Я рада вас видеть». Чуть-чуть нервно произнесла княгиня, смотря с тоской и страхом в его глаза. — Финаида Николаевна, душенька, чем я могу помочь вашему горю? — Боюсь, ему уже ничем не поможешь, — произнесла она, усаживаясь на мягкие диваны, приглашая Ульянова сесть рядом. — Но от чего же? — На моем роде лежит семейное проклятие, — тяжело вздохнув, произнесла она. — А гибель моих детей и мужа стала очередным доказательством. Любое проклятие можно преодолеть. Владимир Ильич, не все в наших силах. Я слышал о той ведьме и ее словах. И, пожалуй, знаю, что нужно делать. Хотя видит Бог, дело не в ней. А в чем? Вы же знаете, что вашего супруга доводили, чтобы заставить нас прекратить общаться. И довели до этого кошмара случайно? Усмехнулась она. Отнюдь. Видя, что ничего не выходит, Они решили усугубить обстоятельства, зная, что я буду мстить и вашим обидчикам. Оставьте, Владимир Ильич, к чему все это? Тем более, что они и так уже мертвы. Известные вам люди всего лишь исполнители, которых отравили, чтобы замести следы. Вот как? Заинтересованно произнесла Зинаида Николаевна. И кто же те, кто ответственен за тот ужас, что мне пришлось пережить? Хорин офис. И направлен он был не против вас или меня непосредственно, а против России. Мы выступали в роли жертвы. Невероятно, покачала она головой. Впрочем, это не важно. Они слишком сильны. А я достаточно упоен и методичен. Если понадобится 30 лет, чтобы отомстить, я сделаю это. Но зачем вам это? Я прощаю их. Погибло слишком много людей. «Потому что я вас люблю и никому не позволю обижать». «Вы серьезно? После минутной паузы произнесла она, взволнованно глядя на Ульянова. «Да, вы мой ангел, Зинаида Николаевна, и я никому и никогда не прощу обиду, которую они причинили вам. Нам». Они знали о моих чувствах и постарались спекулировать ими, шантажировать тем, что мне дороже всего на свете. Владимир Ильич, я я не знаю, что на это сказать. Ничего не нужно говорить. Я все понимаю. Просто я хочу, чтобы вы знали, никто не посмеет вас безнаказанно обижать. Нет, нет, вы не понимаете, — воскликнула она. На мне, на моем роде, лежит проклятие, «Жуткое древнее проклятие, которое год за годом, поколение за поколением, собирает свои жертвы. Я не хочу потерять еще и вас. Они ведь все верно рассчитали. Я не могла бы прогнать вас или отвернуться. Это выше моих сил. Что мне сделать, чтобы вы поверили в мои силы?» «Причем тут это?» — тяжело вздохнув, произнесла княгиня. «Проклятие силой не побороть». Владимир посмотрел ей в глаза и задумался. А ведь она верит, воспринимая слишком серьезно весь этот вздор. Поэтому сломать эту мистическую феерию можно было только по схеме Шварца. То есть, чтобы победить дракона, нужно завести собственного. «Ведьма, что наложила на ваш от проклятие», — начал Ульянов после излишне затянувшейся паузы, «принесла в жертву свою душу, которая преследует вашу семью по пятам». Феликсу Феликсу ушко шептали не только эти злодеи из адмилатейства, но и она, усиливая их слова и раскачивая его психику, здоровье. Ничего особенно непреодолимого в таком проклятии нет. «Вы говорите так, словно твердо знаете», — причурила Зинаида Николаевна. «У каждого своя миссия в этом мире. Я пришел, чтобы снять проклятие с оси». «Поверьте, вот там настоящая проблема из чудовищного переплетения первогодного ужаса, а ваша беда решается относительно легко». «Так решите ее», — всплеснула руками она. «Всепрощающий наш Иисус Христос не помогает в таких делах, поэтому обратимся к... Кали». «Кали?» это самая ясное и озушительная поста синдийской богини дуга примечание здесь владимир озвучивает одну из легенд природы калли буквально выжигающая всякое злой паок которую только встречаются ей на пути достаточно того чтобы ее взо заметил ту злодейскую сущность что вредит вашему воду на протяжении веков и все Это будет конец. Для сущности. Калли — это самый безжалостный и бескорыстный инквизитор, стоящий на страже мироздания. — Вы уверены? — Уверен. Перебил ее Владимир и, выхватив кортик, вонзил его в себе в ладонь, легко пробив насквозь. — Калли не слышит слов, но она слышит кровь. «Если завтра эта Анна исчезнет, то мы будем уверены, она благосклонно пьянила нашу просьбу. Зинаида дико расширенными глазами смотрела на то, как сострия кортика медленно капает кровь этого мужчины. Владимир же знал, что, воспользовавшись порталом и отоспавшись в первом веке, уже утром будет щеголять абсолютно здоровой рукой, что вполне хватит для формирования искомого дракона, уничтожающего дурные мистические убеждения этой женщины. Пауза затянулась, и Ульянов резким движением извлек кортик из руки. Княгиня вздрогнула, и, сорвав шелковый шар в шее, бросилась ему перевязывать ладонь. «Но откуда вы это знаете?» Наконец спросила она, с интересом заглядывая в глаза. «Оттуда же откуда и места захоронения древних кладов? Впрочем, кому много дано, с того много и спросится, Зинаида Николаевна!» Чуть вздохнув, ответил Владимир. «Но мне пора. Я не хочу вас компрометировать своим излишним долгим присутствием. Но знайте, по завершении траура я приеду просить вашей руки, потому как не мыслю свою жизнь без вас!» И даже если вы откажете... Владимир Ильич Перебила его Зинаида Николаевна И, улыбнувшись, произнесла Я не сказала нет Я буду ждать